Глава девятнадцатая «Подождите!» — начал Тедди и осекся. Их лица сблизились. Он ощущал кожей теплый летний воздух. «Расскажите мне о нем!» — попросил главврач. «О своем напарнике!» Такого холодного любопытства в глазах Тедди видеть еще не приходилось. Испытующий, проницательный и убийственно вежливый взгляд. Взгляд выдавильного актера, который с абсолютно серьезным лицом делает вид, будто он знать не знает, откуда последует убойная реплика. Коули — это Стэн, а он — Олли. такой шут гороховой со спущенными подтяжками и колом стоящими штанинами, до которого соль анекдота доходит в последнюю очередь. — Пристав! — главврач сделал еще шажок к нему, как человек, подкрадывающийся к сидящей бабочке. Если он начнет протестовать или требовать ответа, где же все-таки Чак? Если станет доказывать с пеной рта, что чак действительно существует, это будет вода на их мельницу. Глаза Коули смеялись. «Сумасшедшие отрицают, что они сумасшедшие», — сказал Тедди. Еще шажок. «Простите. Боб отрицает, что он сумасшедший». Коули скрестил руки на груди. «Следовательно, Боб сумасшедший». закончил Тедди. Коули качнулся на пятках, на губах появилась улыбка. Тедди улыбнулся в ответ. Так они стояли друг против друга какое-то время, и лишь ночной бриз шуршал кронами деревьев. «Знаете», — начал главврач, опустив голову и ковыряя носком траву, — «мне удалось здесь кое-что создать». Но такие вещи редко, когда сразу оцениваются по заслугам. Все хотят скорых результатов. Мы устаем от страхов. Мы устаем от депрессии. Мы устаем от избытка чувств. Мы устаем от усталости. Мы хотим вернуться в прошлое, которого уже не помним. И, парадокс, отчаянно подгоняем будущее. Терпение и воздержанность – «Первые жертвы прогресса. Ничего нового, так было всегда!» Он поднял голову. «У меня много влиятельных друзей и не меньше влиятельных врагов, тех, кто мечтает отнять у меня мое детище. Но без борьбы я его не отдам. Понятно?» «Все понятно, доктор». «Вот и хорошо!» Коули разъял скрещенные руки. «А что до вашего напарника?» «Какого напарника?» — удивился Тедди. Трей Вашингтон лежал на кровати и читал старый номер журнала «Лайф», когда Тедди пришел в общежитие. Тедди бросил взгляд на койку Чака. Она была заправлена, а простыни и одеяла в струнку натянуты — и не догадаешься, что еще недавно на ней кто-то спал. Пиджак, брюки, рубашка и галстук, вернувшиеся из прачечной в полиэтиленовом пакете, висели в стенном шкафу. Тедди снял с себя униформу санитара и стал надевать свою одежду под шорох переворачиваемых страниц глянцевого журнала. «Как дела, пристав?» «Нормально». «Это хорошо». Он заметил, что Трей избегает встречаться с ним взглядом, уткнулся в журнал, чисто механически листая страницы. Тэдди переложил во внутренний карман пиджака учетный листок Лэдиса вместе с блокнотом, потом сел на койку Чака прямо напротив Трея, завязал галстук, шнурки и молча застыл. Трей перелистнул очередную страницу. — Завтра будет жара. — Да? — Настоящая парилка. Пациенты не любят жару. — Не любят? Трей покачал головой и перевернул страницу. — Нет, сэр. Становятся беспокойными и все такое. А завтра к тому же полнолуние — совсем беда. Нам только этого не хватало. — Почему? — Что почему, пристав? «Почему вы заговорили о полнолунии? Вы думаете, оно действует на психику?» «Я не думаю, я знаю». Трей обнаружил загнутый уголок и расправил его указательным пальцем. «Это как же?» «Прикиньте, луна влияет на прилив, так?» «Так». «Она действует на воду, как такой магнит?» «Предположим, а человеческий мозг Больше, чем пятьдесят процентов состоит из воды. — Серьезно? — Серьезно. Если старушка Луна такое вытворяет с океаном, прикиньте, что она может сотворить с нашим мозгом. — Как давно вы здесь работаете, мистер Вашингтон? Трей, разгладив уголок, перевернул страницу. — Да уж давно. Как дембельнулся в сорок шестом. «Отслужили в армии?» «Отслужил. Пришел за пушкой, а получил поварешку. Вместо немцев травил своих плохой стряпней». «Идиоты!» «Это точно пристав. Пусти они нас на передовую. Война бы к сорок четвертому уже закончилась». «Не спорю». «А вас, наверное, пошвыряло по свету?» «И не говорите. Посмотрел мир». «И что вы о нем думаете?» «Языки разные, а всюду дерьмо». «Вот, значит, как». «Знаете, как меня сегодня назвал смотритель?» «И как?» «Нигер». Трет оторвался от журнала. «Как, как?» теди кивком подтвердил. «Слишком много вокруг людей, говорит, из плохого теста». «Уличные подонки, дауны, нигеры, и я один из них». «И вам это не понравилось?» Трей хмыкнул, и этот звук умер, едва слетев с губ. «Хотя вам не вдомек, что значит быть нигером». «Само собой, Трей, но этот человек — ваш босс». «Он не мой босс. Я в медперсонале. Мой босс!» «Белый дьявол!» «А, этот по тюремной части!» «Все равно, он ваш смотритель!» «Нифига!» Трей приподнялся на локте. «Слышали, что я сказал?» «Или мне вам еще раз повторить пристав?» Тедди надушно пожал плечами. Трей опустил ноги на пол и сел на кровати. «Хотите меня вывести из себя?» Тедди покачал головой. «Тогда почему вы спорите, когда вам говорят, что я не работаю на этого белого говнюка?» Тедди снова пожал плечами. «В трудную минуту, если он отдаст приказ, вы возьмете под козырек». «Что я сделаю?» «Возьмете под козырек, как заводная игрушка». Трей провел рукой по нижней челюсти, глядя на Тедди тяжелым взглядом. Он даже оскалился, словно не веря собственным ушам. «Это не в качестве оскорбления», — сказал Тедди. «Тек, тек, тек». «Просто я заметил, что на этом острове люди научились создавать собственную правду. Видимо, считают, что если повторять одно и то же много-много раз, то так оно и есть на самом деле». «Я не работаю на этого человека», — Тедди ткнул в него пальцем. «Вот-вот! Та самая островная правда, от которой я в восторге!» Казалось, еще секунда, и Трей его ударит. «Сегодня после вечернего собрания, — продолжал Тедди, — ко мне подошел доктор Коули и сказал, что у меня не было никакого напарника. Если я спрошу об этом вас, вы скажете мне то же самое?» Вы станете отрицать, что играли в покер с этим человеком и смеялись над его шутками, что он вам советовал бежать от вашей злобной старой тетушки, что он спал вот на этой кровати. Так, мистер Вашингтон?» Трей опустил глаза в пол. «Я не знаю, пристав, о чем вы говорите». «Ну да, ну да. У меня не было напарника. Теперь это единственная правда. Так решили». Его не было на этом острове и нет ни раненого, ни мертвого, ни запертого в корпусе С или на маяке. Повторите за мной для полной ясности. У меня не было напарника. Ну же, давайте. Трей поднял на него взгляд. У вас не было напарника. И вы не подчиняетесь смотрителю больницы? Трей сомкнул пальцы на коленях. Тейди видел, как он мучается. Глаза влажные, подбородок дрожит. — Вам надо сматываться отсюда, — прошептал он. — Я догадываюсь. — Нет, — Трей несколько раз мотнул головой. — Вы не в курсе. Забудьте, что вы слышали. Вам кажется, что вы что-то знаете. Они еще возьмут вас за жабры, и обратного хода нет. То, что они с вами сделают, — это финиш. — Расскажите, — попросил Тедди, хотя Трей сразу затряс головой. — Расскажите мне, что здесь происходит? — Я не могу. — Нет, вы слышите? Его брови поползли вверх, зрачки расширились. — Я не... «Как-нибудь сами, и парома на вашем месте я бы не стал дожидаться!» Тедди хохотнул. «Я не то что с этого острова. Я за пределы этой территории не могу убраться. А если бы и мог, мой напарник...» «Забудьте про него», — прошепил Трей. «Нет его. Усекли?» «Нет и не будет. Зарубите себе на носу. Вы должны думать о себе и только о себе». «Трей, я в мышеловке!» Охранник встал с кровати и подошел к окну. То ли он всматривался в темноту, то ли разглядывал собственное отражение. Об этом Тедди мог только догадываться. «Вам нельзя возвращаться! я вам ничего не говорил!» Тедди ждал продолжения. Трей обернулся к нему через плечо. «Лады!» «Лады», — ответил он. «Паром приходит завтра в десять. Ровно в одиннадцать уходит в Бостон. Это ваш шанс. Иначе придется ждать еще два или три дня, когда с юга подойдет рыболовецкий траулер Бетси Рос, чтобы сбросить кое-какой груз». Он встретился взглядом с Тэнди. «Не тот груз, который полагается жителям острова. Учтите!» «Траулер к берегу не причаливает». «Нет, сэр, придется до него плыть». «Совсем, что ли? Три дня на острове мне не продержаться?» — сказал Тедди. «Я же не знаю все ходы и выходы. В отличие от вашего смотрителя и его людей, они меня найдут». Трей помолчал. «Значит, паром», — произнес он в конце концов. «Значит, паром». Но как я выберусь за ворота? — Эх, везет же некоторым, — сказал Трей. Ураган к черту вывел из строя нашу энергосистему. но успели восстановить почти всю проволоку, по которой пропущен ток. — Почти. — А где пока не восстановили? — спросил Тедди. — Юго-запад. Две секции, исходящиеся под прямым углом. В другие места вам лучше не соваться. Поджарит, как цыпленка. Усекли?» «Усек». Трей кемнул своему отражению. «Когда вперед. Время не терпит». Тедди поднялся. «А как же Чак?» — спросил он. «Нет никакого Чака», — нахмурился Трей. «Окей? Нет и не было». Вернетесь на Большую Землю, вот там и болтайте, очаки, сколько вашей душе угодно. А здесь нет такого человека. Но ведь он мог наврать, — подумал Тедди, стоя перед юго-западным углом каменного периметра. Вот сейчас я возьмусь рукой за проволоку, а утром они найдут мое тело, обугленное, как сгоревший стейк. Дело сделано. Трей получит звание лучшей служащий года и, возможно, золотые часы в придачу. Тедди осмотрелся, поднял с земли длинную ветку и с разбега, запрыгнув на пристенок, стукнул ею по проводу правее угловой секции. Вспыхнуло пламя, ветка загорелась. Он спрыгнул вниз. Пламя погасло, но ветка успела почернеть. Он предпринял еще одну попытку, на этот раз опробовал проволоку правой секции, примыкающей к углу. Ничего. Отдышавшись, он вскочил на пристенок слева и стукнул по верхнему проводу. И вновь не заискрило. Ограждение на стыке двух секций венчал металлический штырь, и Тедди лишь с третьей попытки удалось за него ухватиться. Храбкаясь на стену, он задевал проволоку всеми частями тела, плечами, коленями, руками, и каждый раз хоронил себе заживо. Но его не убило током, и после того, как он взобрался на стену, ему оставалось только спуститься вниз с другой стороны. Он стоял среди листвы и глядел на Эшклев. Он приехал сюда за правдой и не нашел ее. Он приехал сюда за Лэддисом и его тоже не нашел, а по дороге потерял Чака. В Бостоне у него будет время обо всем посожалеть, прочувствовать свою вину и стыд, оценить возможности и, посоветовавшись с сенатором Херли, разработать план наступления. Он сюда еще вернется и очень скоро, без вариантов. желательно с ордером на обыск и повестками в суд, на собственном пароме, кипящий праведным гневом. А сейчас есть облегчение от того, что он жив и находится по эту сторону стены. Облегчение и страх. Через полтора часа он добрался до пещеры, но женщину уже след простыл. От костра осталось лишь несколько тлеющих угольков, и Тедди присел возле них погреться, хотя воздух был не по сезону теплый, и влажность увеличивалась на глазах. Он поджидал ее, надежде, что она просто вышла за новым хворостом, но в глубине души знал, что она не вернется. Может, решила, что его уже поймали? И сейчас он рассказывает смотрителю Коули о ее тайном убежище. А может, конечно, маловероятно, но почему бы не помечтать? Ее разыскал Чак, и они вместе перебрались в более надежное место. Когда последний уголек погас, Тедди снял пиджак и укрыл им грудь и плечи, а затылком прислонился к стене. Как и накануне, вечером, последнее, на что он обратил внимание, прежде чем провалиться в сон, были пальцы. Они начали дергаться.